Глава шестая. За пару десятков мгновений от двери моей каюты до каюты госпожи Редфилд я успела задать сама себе примерно сто сорок 142 вопроса о том, кто же такой согласился со мной поговорить. Но как водится, действительность все мои предположения легко превзошла. В каюте было тихо и темно, только легкий сквозняк из приоткрытого иллюминатора шевелил занавеску. Никого нет, Хлопком ладони госпожа Рэтвел зажгла освещение. Действительно никого. Точно так же, как и в моей каюте, большая кровать, пара кресел, небольшой столик, на котором лежит большая толстая книга. Окно с выходом на балкон, шкаф, дверь в ванную. Хозяйка села в кресло, жестом предложив мне занять второе, и положила руку на книгу. "Жиль, не притворяйся, что спишь". Я знаю, что ты давно ждешь нашу гостью. От того, что произошло дальше, я подпрыгнула чуть ли не до потолка. И если бы не вцепилась ногтями в подлокотник кресла, точно бы головой впечаталась. На коричневой кожаной обложке книги внезапно распахнулись два светящихся синих глаза, прорезался рот, и тонкие голос проговорили: "Ну, здравствуй, Александра". Добрый вечер. Нет, зубы у меня не стучали. Ну, может, раза два всего, клацнули. ли. Госпожа Ратфилд негромко рассмеялась. Алекс, разреши представить тебе моего партнера. Зуан Оу заунил. Его имя в переводе с древнего языка Дроу означает книга мудрости. Дабы мы не ломали язык, он позволил называть его просто Жиль. Я рассказала о разработанных тобой амулетах, и Жилис изъявил желание на тебя посмотреть. Я перевела дух. Партнер, значит, посмотреть пожелал. Вот же. Вот почему вам не нужен записывающий амулет, догадалась я. И значит, получается, что насчет Леонардо и Джона вы хотели что-то выяснить с помощью Жиля? — И как? Что-то удалось узнать? Представь себе нет. Недовольно буркнул Жиль. Мне, всесторонне развитому искусственному интеллекту, обогащённому древним знанием, отказали в доступе. Будто простой железяке, вроде ваших коммуникаторов. У меня были предположения о том, почему это произошло, перехватила инициативу госпожа Ратфилд. Но пока я просто не имею права их озвучить. Прости. Завтра, пока мы будем в Пунта-Делгада, Я доберусь до сети и смогу все проверить по общедоступным каналам. Жиль, ты меня понял? раздраженно сказал древний искусственный интеллект и синий огонь погас. Перед нами снова была коричневая кожаная обложка. Пунта-Дельгада действительно оказался совершенно сказочным городом. Со склонов черных гор сбегали многочисленные ручейки и речки через которые были перекинуты кружевные мосты. На лошадях, запряженных в разноцветной коляске, красовались соломенные шляпы с цветами. Тройная каменная арка, означавшая въезд в город, была увита плетями цветущих мелких розочек. На главной городской площади, праза Эшпаранса, кипел утренний базар: фрукты и овощи, травы, виной настойки, вьера, резные гребни, вышивка чуть в стороне я увидела тележку с обротартефактора. И закопалась в искусных поделках из дерева, металла, костей и камня. Не знаю, сколько прошло времени, когда я отошла от дона Бернардаша с изрядно поблекчавшим кошельком и потяжелевшей сумкой. Мне показалось всего минут 15-20. Но как выяснилось, все мои сегодняшние спутники успели развестись по рынку. И я не увидела в шумной пестрой толпе ни генеральского мундира, ни серого шелкового плаща госпожа Райтфилд, ни белой рубашки Леонардо. Ну и ладно. вон там я еще видела книжную лавочку. Наверняка в ней найдется что-нибудь остро необходимое. У чистенькой старушки в кружевном чипце я купила пару пирожков с яблоками и с удовольствием откусила. Замечательно, ровно как я люблю, не слишком сладко. Яста пропиталась яблочным ароматом, но не намокла. «Темный с ним с лучшим рестораном в городе. Пусть мои спутники идут туда обедать. Повернув к книжной лавке, я краем глаза заметила в толпе знакомое лицо. Кажется, это тоже пассажир с гордости Бритвальда. Ну да, точно. в ресторане он сидит от нас далеко, лицо у него совершенно не запоминающееся, я бы его и не выделила в толпе. Но на танцевальном вечере Он приглашал меня на вальс. Танцевал он так плохо, что я невольно его запомнила. Ничего удивительного не было в том, что в маленьком городке мы пересеклись на главной площади. Но от чего-то по моим лопаткам пробежал холодок. Я полезла в сумку, достала защитный медальон, надела его на шею и активировала. Ну вот. Теперь энергетический щит закрывает меня от направленных магических воздействий холодного оружия и пошлого удара по голове тупым предметом. Конечно, от выстрела из пистолета он не защитит. Ну, вряд ли кто-то рискнет стрелять в толпе. Да о чём я вообще думаю? Кому на меня нападать? Потешив свою паранойю, я отправилась в книжную лавку. Там действительно оказалось немало интересного. Самое главное, по моей специальности артефакторике. Старые издания Давно распроданные в больших магазинах Нового Света, здесь тихонько лежали на полках, ожидая меня. Нашелся даже справочник сравнительные свойства и характеристики металлов и минералов в применении для защитных артефактов всех направлений. Клаузовица. Он, между прочим, был выпущен 142 года назад, крохотным тиражом и давно стал библиографической редкостью. Чтобы расплатиться за отобранные книги, мне пришлось отдать все оставшиеся в кошельке наличные. Да что говорит. Денег бы не хватило, если б я не вспомнила о монете в 5 дукатов, которую всегда ношу в потайном кармашке. Ну, к счастью, монетка была на месте, и со сдачей в кругленькую сумму, аж шесть сантимов хватит еще на один пирожок с яблоками. Я вышла из книжной лавки. Тут меня осенило. Беспокойство, слегка дёрнувшее меня последние полчаса, было просто сигналом внутреннего будильника. Солнце давно сползло к горизонту, площадь была почти пуста. Только на последних лотках под подзадержавшиеся торговки убирали товар и закрывали витрины. "Мамочки мои, а во сколько корабль отчаливает! Мне же даже не связаться ни с кем из новых знакомых. У меня в коммуникаторе нет ни одного их номера". Ну да. все казалось, успеем обменяться координатами. Сейчас ведь не нужно, зачем пользоваться коммуникатором в небольшом замкнутом пространстве корабля? Придерживая тяжелую сумку с покупками, ощутимо стуковшую меня по правому боку, я побежала в сторону порта. С той стороны раздался громкий сигнал. Корабельная сирена. Неужели знак отплытия? Я опоздала. Я влетела в узкий проулок выводящий прямо на пирс к месту стоянки гордости Бритвальда и вот есть выражение, ноги подкосились. Именно это со мной и произошло. Да. Переулочек и в самом деле вел точно к кораблю. Я видела его белоснежный борт. А вот только проход к нему закрывала пара личностей самого недвусмысленного вида. Въньёмста дамы такие носят дреды и слушают рэп. А в Лондонвике пьют пилы и сидят на корточках возле пивных. В Сан-Паулу де Гомеш забрасывают огрызками футбольные команды. Но ведут они себя везде одинаково: ограбить случайного прохожего, разбить витрину, перевернуть и поджечь мусорный бак, изнасиловать девушку ничем не побрезгуют. Смотри, бак, какая цыпочка выпорхнула, хмыкнул тот, что повыше ростом. — Цыпа Тебе же компании не хватает. Второй толстяк с переломанным носом сплюнул на дорогу. Иди сюда, цепа, покажешь, чему тебя в школе научили, а парни пока за твоей сумочкой приглядят. Я дернулась назад к площади. но Мой за моей спиной дорога была перехорожена. Ещё трое. Никакой защитный артефакт не спасет в такой ситуации. Ладно. Гость мне и не справиться с пятёть отморозками, но я не овца покорная. Когда не смогу драться, буду зубами рвать. Я бросила сумку на землю, стряхнула с запястья большие мужские часы с тяжелым браслетом и зажала их в правом кулаке. Не костяк, конечно, но кулак утяжелит хорошо. В левом кармане легкой куртки у меня был еще один артефакт ближнего боя, так сказать. Первого, кто до меня дотронется, я смогу вырубить. им. Двоих там два парализующих заряда. Этот ценный предмет я зажала в левом кулаке, держа палец на кнопке активации. Надо же, Не соврал нам тот хмырь, который за тобой последить велел". ощерился длинный. Прям велел, а вы и послушались? усмехнулась я. "Мальчики, а может, добром разойдемся? Я на корабль спешу". На корабль. Лицо толстяка внезапно исказилось гримасой ненависти богатенькая, значит, сука. Попытка схватить меня за волосы кончилась для него теплой встречей физиономии с камнем дороги. В ближайшие два-три часа окружающая действительность бака волновать не будет. А вот меня, мне кажется, придется не слишком хорошо. В парализаторе остался один заряд. Продолжим. Я повела плечами. Куртка не мешает, брюки удобные хорошо, не стал надевать платье, а ведь была такая мысль. Шипст, кинувшийся на меня справа, получил утяжеленным кулаком в переносицу. Отлетел назад и очень удачно стукнулся головой о камень. Осталось трое, уже легче. Неужели по этому переулку никто никогда не ходит? Что у меня еще есть? Ага. Книги, связаны веревкой, а веревочка то конопляная. А этот материал отлично принимает магические импульсы. Держать недолго. Ну так мне долго и не надо. Не отводя глаз от стоящих кучкой противников, я присела, дернула веревку за хвостик и прошептала короткий наговор. Да. Магический дар мне достался совсем слабенький. Но предметы меня слушаются всегда. Я распрямилась и, дождавшись момента, когда оставшаяся одна как троица кинется ко мне, бросила веревку им в ноги. Мгновенно она обвилась вокруг шеи притянула к ним запястье, и мои оппоненты стали слегка похожи на скульптурную группу Лаокон. Помощь нужна или сама справишься? раздался знакомый голос за моей спиной. Да, вроде бы уже справилась, ответил я, поворачиваясь на голос. Леонард. Ты здесь откуда взялся? Мы забеспокоились, куда ты пропала. Через час отчаливаем, вот я и отправился тебя встречать. Ага. Понятно. Я ткнула острым носом ботинка длинного. Тот зашипел и дернулся в мою сторону. Но чудная конопляная веревочка крепко стягивала его ноги, с руками рыжего и шеей бритоголового приятелей. Ну, теперь расскажи мне, кто же вам велел за мной следить. Я присела на корточки рядом с ним. Да пошла ты. Конечно, пойду. А по дороге вызову коменданта порта, И ты в лучшем случае, отправишься в Каминаломне. Говори, я подумаю, есть ли у меня время на визит к коменданту. Мужик один. Нас в пивной нашел. заплатил двадцать дукатов, если ты опоздаешь на корабль. А лучше вовсе того, никуда не придешь. Как выглядел? Блондин, высокий, одет хорошо. Глаза нет, и серые, нету зеленые. Родинки, шрамы, бородавки, особые приметы какие-то были? Подключился к допросу Леонард. Не знаю, не разглядывал я его. Длинный парень сидел, слова неохотно, и все время проверял, неудаст ли ему освободиться. Я поднялась на ноги и еще раз от души пнула его в бок. Ладно, ладно. Перстень на нем был, золотой, черным камнем, на камне чтот вырезано. — На какой руке? На правой. Неожиданно рыжий, который в нашей скульптурной композиции оказался повернутым несколько в бок, побледнел и, упираясь чем мог, попытался отползти назад. Обернувшись, я увидел госпожу Редфилд, задумчиво глядевшую на шпану, перекидывая в руки на руку огненный шар. На правой руке шар становился синим. Перелетая на левую, менял цвет на красный. Не надо, прохрипел рыжий. Почему? Поинтересовалась госпожа Раюдс. Назови мне хоть одну причину. Мы больше не будем. И тут я расхохоталась. Только вот почему-то перестать смеяться у меня никак не получалось. Я прижалась лицом к плечу Леонардо и заткнула себе рот кулаком. Лео обнял меня и неловким движением погладил по голове, прошептав: "Сандра, какой же ты молодец. Ты справилась сама". Госпожа Рэтфул тем временем щелчком пальцев отправила огненный шар в стену дома, присела на корточки возле длинного, приложила ладонь к его лбу и на мгновение закрыла глаза. Потом встала, отряхнула руки и сказала: "Алекс, Лео,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 И если хоть один из вас хоть раз обидит словом или делом, хоть кошку откажет в помощи любому живому существу, будет доживать век разумной осиной в городском парке.